Глава первая. Сходство гениальных людей с помешанными в физиологическом отношении. Как ни жесток и печален такого рода парадокс, но рассматривая его с научной точки зрения, мы найдем, что в некоторых отношениях он вполне основателен, хотя с первого взгляда и кажется нелепым. Многие из великих мыслителей подвержены подобно помешанным судорожным сокращениям мускулов, и отличаются резкими, так называемыми хореическими телодвижениями. О гениальных людях, точно так же, как и о сумасшедших, можно сказать, что они всю жизнь остаются одинокими, холодными, равнодушными к обязанностям семьянина и члена общества. Микеланджело постоянно твердил, что его искусство заменяет ему жену. Гёте, Гейне, Байрон, Челлини, Наполеон, Ньютон, хотя и не говорили этого, но своими поступками доказывали еще нечто худшее. Нередки случаи, когда вследствие тех же причин, которые так часто вызывают сумасшествие, то есть вследствие болезней и повреждений головы, самые обыкновенные люди превращаются в гениальных. «Очень может быть, что моя болезнь, болезнь спинного мозга, придала моим последним произведениям какой-то ненормальный оттенок», говорит с удивительной прозорливостью Гейна в одном из своих писем. Нужно, впрочем, прибавить, что болезнь отразилась таким образом не только на его последних произведениях, и он сам сознавал это. Еще за несколько месяцев до усиления своей болезни Гейне писала себе «Мое умственное возбуждение есть скорее результат болезни, чем гениальности. Чтобы хотя немного утешить мои страдания, я сочинял стихи, В эти ужасные ночи, обезумев от боли, бедная голова моя мечется из стороны в сторону и заставляет звенеть с жестокой веселостью бубенчики изношенного дурацкого колпака. Этой зависимостью гения от патологических изменений отчасти можно объяснить любопытную особенность гениальности по сравнению с талантом в том отношении, что она является чем-то бессознательным и проявляется совершенно неожиданно. Юрген Нейер, Юрген Бона Мейер 1829-1897, немецкий философ, педагог и общественный деятель, говорит, что талантливый человек действует строго обдуманно. Он знает, как и почему пришел к известной теории, тогда как гению это совершенно неизвестно. Всякая творческая деятельность бессознательна. Гайден приписывал таинственному дару, неспосланному свыше, создание своей знаменитой оратории Сотворения мира». «Когда работа моя плохо продвигалась вперед», говорил он, «я щетками в руках удалялся в молельню, прочитывал Богородицу, и вдохновение снова возвращалось ко мне». Те из гениальных людей, которые наблюдали за собой, говорят, что под влиянием вдохновения они испытывают какое-то невыразимо приятное лихорадочное состояние, во время которого мысли невольно родятся в их уме и брызжут в сами собой точно искры из горящей головни. Это прекрасно выразил Данте в следующих строках. гуандо ното эд во сигнификандо», что означает «вдохновляемый любовью», я говорю то, что она подсказывает мне. Наполеон говорил, что «исход битв зависит от одного мгновения», От одной мысли, временно остававшейся бездеятельной, при наступлении благоприятного момента она вспыхивает подобно искре и в результате является победа. Философ Батинелли называет поэтическое творчество сном с открытыми глазами, без потери сознания. И это, пожалуй, справедливо, так как многие поэты диктовали свои стихи в состоянии, похожем на сон. Гёте тоже говорит, что для поэта необходимо известное мозговое раздражение и что он сам сочинял многие своих песен, находясь как бы в припадке сомнамбулизма. Моцарт сознавался, что музыкальные идеи являются у него невольно, подобно сновидением, а Гоффман часто рассказывал своим друзьям «Я работаю, сидя за фортепиано с закрытыми глазами и воспроизвожу то, что подсказывает мне кто-то со стороны». Сократ первый указал на то, что поэты создают свои произведения не вследствие старания или искусства, но благодаря некоторому природному инстинкту. Таким же образом прорицатели говорят прекрасные вещи, совершенно не сознавая этого. «Все гениальные произведения, — говорит Вольтер в письме к Дидро, — созданы инстинктивно философы целого мира вместе не могли бы написать басни мор зверей которую лафонтен диктовал даже не зная хорошенько что из нее выйдет корнель написал трагедию гораций так же инстинктивно как птица вьет гнездо таким образом величайшие идеи мыслителей подготовленные так сказать уже полученными впечатлениями и в высшей степени чувствительной организации субъекта родятся внезапно и развиваются настолько же бессознательно как и необдуманные поступки помешанных. Этой же бессознательностью объясняется непоколебимость убеждений в людях, усвоивших себе фанатически известные убеждения. Но как только прошел момент экстаза, возбуждения, гений превращается в обыкновенного человека или падает еще ниже, так как отсутствие равномерности, равновесия есть один из признаков гениальной натуры. Дизраэлли отлично выразил это, когда сказал, что у лучших английских поэтов Шекспира и Драйдена можно встретить и самые плохие стихи. А живописцы Тинторетто говорили, что он бывает то выше Карачи, то ниже Тинторетто. Не подлежит никакому сомнению, что между помешанным во время припадка и гениальным человеком, обдумывающим и создающим свое произведение, существует полнейшее сходство. Припомните латинскую пословицу «out insanit homo, out versus фечет, что означает «или безумец, или стихоплет». Здесь, кстати, упомянуть о том, что многие из здоровитых и в особенности гениальных людей злоупотребляли спиртными напитками, не говоря уже об Александре Великом, который под влиянием опьянения убил своего лучшего друга и умер после того, как 10 раз осушил кубок Геркулеса. Сократ, Сенека, Алкивиат, Катон, а в особенности Септимий Север и Махмуд II, до такой степени отличались невоздержанностью, что все умерли от пьянства вследствие белой горячки. За поем страдали также канитабль Бурбонский, Авицена, о котором говорят, что он посвятил вторую половину своей жизни на то, чтобы доказать всю бесполезность научных сведений, приобретенных им в первую половину. И многие живописцы, например, Карачи, Стен, Барбателли и целая плеяда поэтов Мюрже, Жерарда Нерваль, Мюссе, Клейст, Майлат и во главе их Тассо Тарквата, писавший в одном из своих писем «Я не отрицаю, что я безумен, но мне приятно думать, что мое безумие произошло от пьянства и любви, потому что я действительно много пью». Немало пьяниц встречается и в числе великих музыкантов, например, Дюсик, Гендель и Глюк говоривший, что он считает вполне справедливым любить золото, вино и славу, потому что первое дает ему средство иметь второе, которое, вдохновляя, доставляет ему славу. Впрочем, кроме вина, он любил также водку и, наконец, опился ею. Если мы обратимся теперь к решению вопроса, в чем именно состоит физиологическое отличие гениального человека от обыкновенного, то на основании автобиографии и наблюдений найдем, что по большей части вся разница между ними заключается в утонченной и почти болезненной впечатлительности первого. Дикарь или идиот малочувствительны к физическим страданиям, страсти их немногочисленные, и ощущения же воспринимаются ими лишь те, которые непосредственно касаются их в смысле удовлетворения жизненных потребностей. По мере развития умственных способностей впечатлительность растет и достигает наибольшей силы в гениальных личностях, являясь источником их страданий и славы. Эти избранные натуры более чувствительны в количественном и качественном отношении, чем простые смертные, а воспринимаемые ими впечатления отличаются глубиной, долго остаются в памяти и комбинируются различным образом. Мелочи, случайные обстоятельства, подробности, незаметные для обыкновенного человека, глубоко западают им в душу и перерабатываются на тысячу ладов, чтобы воспроизвести то, что обыкновенно называют творчеством. Хотя это только бинарные и кватернарные комбинации ощущений. Галлер писал о себе. Альбрехт фон Галлер, 1708-1777. Швейцарский анатом, физиолог, ботаник и поэт. «Что осталось у меня, кроме впечатлительности, этого могучего чувства, являющегося следствием темперамента, который живо воспринимает радости любви и чудеса науки? Даже теперь я бываю тронут до слез, когда читаю описание какого-нибудь великодушного поступка. Свойственная мне чувствительность, конечно, и придает моим стихотворениям тот страстный тон, которого нет у других поэтов». Природа не создала более чувствительной души, чем моя, писала себе дедро. В другом месте он говорит: "Увеличьте число чувствительных людей, и вы увеличите количество хороших и дурных поступков". «Когда Альфьери, Виторио Альфьери, 1749-1803, итальянский поэт и драматург, отец итальянской трагедии, когда Альфьери в первый раз услышал музыку, то был, по его словам, поражен до такой степени, как будто яркое солнце ослепило мне зрение и слух. Несколько дней после того я чувствовал необыкновенную грусть, не лишенную приятности». «Фантастические идеи толпились в моей голове, и я способен был писать стихи, если бы знал тогда, как это делается». В заключении он говорит, что ничто не действует на душу так неотразимо могущественно, как музыка. Подобное же мнение высказывали Стерн, Руссо и Жорж Санд. Стерн после Шекспира, наиболее глубокий из поэтов-психологов, говорит в одном письме. Читая биографии наших древних героев, я плачу о них, как будто о живых людях. Вдохновение и впечатлительность — единственное орудие гения. Последнее вызывает в нас те восхитительные ощущения, которые придают большую силу радости и вызывают слезы умиления. Известно, в каком рабском подчинении находились Альфьери и Фоскалы у женщин, не всегда достойных такого обожания. Микколо Уго 1778-1827, итальянский поэт, переводчик и филолог. Красота и любовь Форнарины служили для Рафаэля источником вдохновения не только в живописи, но и в поэзии. Форнарина, конец XV, первая половина XVI века, возлюбленная и натурщица Рафаэля, дочь булочника, настоящее имя которой было, как считается, Маргерита Лути. Несколько его эротических стихотворений до сих пор еще не утратили своей прелести. А как рано проявляются страсти у гениальных людей? Данте и Альфьери были влюблены в 9 лет, Руссо в 11, Каррон и Байрон в 8. С последним уже на 16 году сделались судороги, когда он узнал, что любимая им девушка выходит замуж. «Горе душило меня», — рассказывает он, «хотя половое влечение мне было еще незнакомо, но любовь я чувствовал до того страстную, что вряд ли и впоследствии испытал более сильное чувство». На одном из представлений Кина с Байроном случился припадок конвульсий. Эдмунд Кин, 1787-1789-1833, знаменитый английский актер эпохи романтизма. Ампер до такой степени живо чувствовал красоты природы, что едва не умер от счастья, очутившись на берегу Женевского озера. Найдя решение какой-то задачи, Ньютон был до того потрясен, что не мог продолжать своих занятий. Гейлюсак и Деви, после сделанного ими открытия, начали в туфлях плясать по своему кабинету. Архимед, восхищенный решением задачи, в костюме Адама выбежал на улицу с криком Эврика нашел. Вообще, сильные умы обладают и сильными страстями, которые придают особенную живость всем их идеям. Если у некоторых из них многие страсти и бледнеют, как бы замирают со временем, то это лишь потому, что мало-помалу их заглушает преобладающая страсть к славе или к науке. Но именно эта слишком сильная впечатлительность гениальных или только дыровитых людей является в громадном большинстве случаев причиной их несчастий, как действительных, так и воображаемых. Гений раздражается всем, что для обыкновенных людей кажется просто булавочными уколами, то при его чувствительности уже представляется ему ударом кинжала. Буало и Шатобриан не могли равнодушно слышать похвал, кому бы то ни было, даже своему сапожнику. Когда Фоскал разговаривал однажды с госпожой С. пишет Монте Паула Монтегаца, 1831-1910. Итальянский врач, путешественник, автор нескольких популярных книг «Физиология удовольствия», «Физиология любви», «Физиология боли», «Гигиена любви». Когда фоскала разговаривал однажды с госпожой С, за которой сильно ухаживал, и та зло посмеялась над ним, он пришел в такую ярость, что закричал «Вам хочется убить меня? Так я сейчас же ваших ног размажу себе череп». С этими словами он со всего размаха бросился головой вниз на угол камина. Одному из стоявших вблизи удалось, однако же, удержать его за плечи и тем спасти ему жизнь. Болезненная впечатлительность порождает также и непомерное тщеславие, которым отличаются не только люди гениальные, но и вообще ученые, начиная с древнейших времен. В этом отношении те и другие представляют большое сходство с мономаньяками, страдающими горделивым помешательством. Человек самое тщеславное из животных, а поэты самые тщеславные из людей, писал гейное, подразумевая, конечно, и самого себя. В другом письме он говорит: Не забывайте, что я поэт, и потому думаю, что каждый должен бросить все свои дела и заняться чтением стихов. Все, кому выпадало на долю редкое счастье жить в обществе гениальных людей, поражались их способностью перетолковывать в дурную сторону каждый поступок окружающих, видеть всюду преследования и во всем находить повод глубокой бесконечной меланхолии. Эта способность обусловливается именно более сильным развитием умственных сил, благодаря которым даровитый человек более способен находить истину и в то же время легче придумывает ложные доводы в подтверждении основательности своего мучительного заблуждения. Отчасти мрачный взгляд гениев на окружающее зависит, впрочем, и от того, что, являясь новаторами в умственной сфере, они с непоколебимой твердостью высказывают убеждения, не сходные с общепринятым мнением, и тем отталкивают от себя большинство дюжинных людей. Но все-таки главнейшую причину меланхолии и недовольства жизнью избранных натур составляет закон динамизма и равновесия, управляющий также и нервной системой. Закон, по которому вслед за чрезмерной тратой или развитием силы является чрезмерный упадок той же самой силы. Закон, вследствие которого ни один из жалких смертных не может проявить известной силы без того, чтобы не поплатиться за это в другом отношении, и очень жестоко. Наконец, тот закон, которым обусловливается неодинаковая степень совершенства их собственных произведений. Меланхолия, уныние, застенчивость, эгоизм. Вот жестокая расплата за высшие умственные дарования, которые они тратят, подобно тому, как злоупотребление чувственными наслаждениями влекут за собой расстройство половой системы, бессилия и болезни спинного мозга, а неумеренность в пище сопровождается желудочными катарами. Гёте, сам холодный Гёте, осознавался, что его настроение бывает то чересчур веселым, то чересчур печальным. Вообще, я не думаю, чтобы в целом мире нашелся хотя один великий человек, который даже в минуты полного блаженства не считал бы себя без всякого повода несчастным и гонимым или хотя временно не страдал бы мучительными припадками меланхолии. Иногда чувствительность искажается и делается односторонней, сосредоточиваясь на одном каком-нибудь пункте. Несколько идей известного порядка и некоторые особенно излюбленные ощущения мало-помалу приобретают значение главного специфического стимула, действующего на мозг великих людей и даже на весь их организм, Гейне, сам признававший себя неспособным понимать простые вещи, Гейне, разбитый параличом, слепой и находившийся уже при последнем издыхании, когда ему посоветовали обратиться к Богу, прервал хрипение агонии словами «Dieu me pardon va, ce что означает «Бог простит меня, это его работа». Закончив этой последней иронией свою жизнь, эстетически циничнее которой не было в наше время. Известно, что Карнель, Декарт, Вергилий, Аддисон, Лафонтен, Драйден, Мансони, Ньютон почти совершенно не умели говорить публично. 60-летний Линней, впавший в паралитическое и бессмысленное состояние после апоплексического удара, пробуждался от сонливости, когда его подносили к Гербарию, которую он прежде особенно любил. Когда Ланьи, Тома Фонте де Ланьи, 1660-1734, французский математик и геометр, член Парижской академии наук. Лежал в глубоком обмороке, и самые сильные средства не могли возбудить в нем сознание, кто-то вздумал спросить у него, сколько будет 12 в квадрате, и он тотчас же ответил – 144. Вследствие такой преувеличенной и сосредоточенной чувствительности как великих людей, так и помешанных, чрезвычайно трудно убедить или разубедить в чем бы то ни было. И это понятно, источник истинных и ложных представлений лежит у них глубже и развит сильнее, нежели у людей обыкновенных, для которых мнения составляют только условную форму, род одежды, меняемой по прихоти моды или по требованию обстоятельств. Отсюда следует, с одной стороны, что не должно никому верить, безусловно, даже великим людям, а с другой стороны, что моральное лечение мало приносит пользы помешанным. Крайнее и одностороннее развитие чувствительности без сомнения служит причиной тех странных поступков вследствие временной анестезии и анальгезии, которые свойственны великим гением наравне с помешанными. Так, о Ньютоне рассказывают, что однажды он стал набивать себе трубку пальцем своей племянницы, и что, когда ему случалось уходить из комнаты, чтобы принести какую-нибудь вещь, он всегда возвращался, не захватив ее. Бетховен и Ньютон, принявшись один за музыкальные композиции, а другой за решение задач, до такой степени становились нечувствительными к голоду, что бронили слуг, когда те приносили им кушанья, уверяя, что они уже пообедали. Подобным же образом объясняется, почему великие гении не могут иногда усвоить понятия, доступных самым тривиальным умам, и в то же время высказывают такие смелые идеи, которые большинству кажутся нелепыми. Дело в том, что большей впечатлительности соответствует и большая ограниченность мышления, концента. Ум, находящийся под влиянием экстаза, не воспринимает слишком простых и легких положений, не соответствующих его мощной энергии. Гений обладает способностью угадывать то, что ему не вполне известно. Например, Гёте подробно описал Италию, еще не видев ее. Именно вследствие такой прозорливости, возвышающейся над общим уровнем, и благодаря тому, что гений, поглощенный высшими соображениями, отличается от толпы в сверхпоступках или даже подобно сумасшедшим, но в противоположность талантливым людям, обнаруживает склонность к беспорядочности, гениальные натуры встречают презрение со стороны большинства, которое, не замечая промежуточных пунктов в их творчестве, Видит только разноречие сделанных ими выводов с общепризнанными и странности в их поведении. Еще не так давно публика освистала сивильского цирюльника Рассини и Фиделио Бетховена, а в наше время той же участи подверглись Бойта, Мефистофель и Вагнер. Арига Бойта, 1842-1918, итальянский композитор и поэт, автор либретто к нескольким операм Джузеппе Верди. Кстати, самые жестокие преследования гениальным людям приходится испытывать именно от ученых-академиков, которые в борьбе против гения, обусловливаемой тщеславием, пускают в ход свою ученость, а также обаяние их авторитета по преимуществу признаваемого за ними как заурядными людьми, так и правящими классами, тоже по большей части состоящими из людей средних способностей. Есть страны, где уровень образования очень низок и где поэтому с презрением относятся не только к гениальным, но даже к талантливым людям. В Италии есть два университетских города, из которых всевозможными преследованиями заставили удалиться людей, составлявших единственную славу этих городов. Но оригинальность, хотя почти всегда бесцельная, нередко замечается также в поступках людей помешанных, в особенности живых сочинениях, которые только вследствие этого получают иногда оттенок гениальности. Между прочим, гениальные люди отличаются наравне с помешанными и наклонностью к беспорядочности, и полным неведением практической жизни, которая кажется им такой ничтожной в сравнении с их мечтами оригинальность уже обусловливается склонность гениальных и душевнобольных людей придумывать новые непонятные для других слова и придавать известным словам особый смысл и значение. Покойный митрополит московский Макарий, отличавшийся замечательно светлым умом, был до того болезненным и тупым ребенком, что совершенно не мог учиться. Но в семинарии кто-то из товарищей во время игры прошиб ему голову камнем, и после того способности Макария сделались блестящими, а здоровье совершенно поправилось. Гёте создал свою теорию развития черепа по общему типу спинных позвонков во время прогулки, когда, толкнув ногой валявшийся на дороге череп овцы, увидел, что он разделился на три части.